По приказу непонятно каких начальников оно имело право устранять всякого, кто был ему неудобен. Это зловещее судилище истинных германцев уничтожило уже несколько сот человек. Кое-кто из патриотов стал поговаривать, что обо всем происходящем в доме генерала доносит левым служанка Амаля Зантхубер, что она виновна в предательстве. А когда после очередного собрания у Клекнера властям стало известно о подпольном складе оружия истинных германцев, и работавшие в полиции агенты патриотов лишь с большим трудом спасли это столь необходимое партии оружие, тайное судилище приговорило служанку Амалию Зандхубер к смерти. Генералу решили об этом не сообщать. Ее видели в обществе приказчика из мясной лавки, коммуниста. Ну, какие тут еще нужны доказательства? Все чаще исчезали люди, приговоренные тайным судилищем. Все больше было об этом разговоров. В левой печати появились негодующие статьи, и власти дали понять истинным германцам, что впредь уже не смогут смотреть на их подвиги сквозь пальцами поэтому исполнение приговора над служанкой было делом несколько рискованным. Таким образом, Эриху Борнхаку представилась возможность совершить из ряда вон выходящий и устрашающий поступок. Он предложил, что рассчитается с приговоренной, соблюдая тайну, но вместе с тем таким способом, чтобы всем предателям стало неповадно. У генерала Клекнера было несколько собак, и служанка Амалия Занхубер выводила их на прогулку. Кроме того, любопытная и болтливая бабенка пользовалась каждым случаем и предлогом, чтобы хоть ненадолго выскочить на улицу. Генерал жил в районе Особняков, в тихой аристократической части города. Окруженные садами дома стояли поодаль друг от друга, улица была безлюдна, каждый новый человек сразу бросался в глаза. В последние дни Амалия. Стал часто встречаться красивый парень в кожаной шоферской куртке. Стоило ей выйти на улицу, он прямо как из-под земли вырастал. Ходил вокруг да около, а заговорить, видно, не решался. Она стала ему улыбаться для ободрения. И он действительно заговорил, правда, не очень развязно, зато обходительно. Нарушая местные обычаи, он не взял быка за рога, Дни шли, а он все еще ничего не предпринимал. Служанке его поведение казалось необыкновенно аристократичным. К тому же она чувствовала своеобразную материнскую нежность к юнцу, ну, совсем видно, неопытному в любовных делах. Бесник предупреждал ее, что у парня противная рожа. «Не дать не взять истинный германец, пусть поостережется, от таких добра не жди». Думается ему, что этот пес липнет к ней с какой-то целью и вовсе не с такой, какая мечтается Малии. Но та считала, что в приказчике говорит одна ревность. Радовалась, что все еще нравится мужскому полу, так что когда молодой человек в кожаной куртке пригласил ее в ближайший вечер прокатиться в машине до Штарнберга, она с радостью согласилась. К сожалению, в машине они были не одни. Парню в кожаной куртке, его звали Людвиг, очень подходящее имя, пришлось захватить с собой на прогулку двух приятелей, так как они-то и помогли ему раздобыть машину. Один был шикарный молодой человек, одец голочки, кавалер что надо. Другой понравился Амалии куда меньше. Неуклюжий парень, брачно оглядел ее и едва кивнул головой, когда их знакомили. А вот шикарный кавалер поцеловал ей руку, чем даже погнал в краску. Выехали поздно вечером. Дул южный ветер, сон. Погода была совсем не декабрьская, почти весь снег стаял. Приятели Людвига сели впереди, он с Амалией устроились на заднем сиденье машины, отличного лимузина, и Амалия была в восторге и от Людвига, и от поездки, хотя в меньшем, чем если бы они ехали вдвоем. Ну, конечно, очень приятно, что Людвиг не такой нахал и приставала, как другие, но все-таки мог бы и поразговорчивее быть. Впрочем, те впереди совсем как воды в рот набрали. Ехали медленно, все время на юг, по предместью Зендлинг, в сторону негустого, просторного и пустынного Форстенпридского парка. На сидевшем впереди Эриху Борнхаку, который вел машину, и боксеру Алоису Куцнеру говорить было не о чем. Все уже было переговорено. Боксер тупо глядел на полоску дороги, которую выхватывали из темноты автомобильные фары. Стоял декабрь, а он обливался потом.